маменька чтобы не случилось чтобы вы обо мне не услышали чтобы вам обо мне не сказали будете ли вы любить меня так как теперь спросил он вдруг от полноты сердца как бы не думая о своих словах и не взвешивая их вроде вроде что с тобою да как же ты об этом спрашивать можешь да кто про тебя мне что-нибудь скажет и да я и не поверю никому кто бы ко мне не пришел просто прогоню я пришел вас уверить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 И что мне все тычут со всех сторон, преступления, преступления. Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия. Теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд, просто от низости и бездарности моей решаюсь. Разве ещё из выгоды, как предлагал этот парфирий «Брат, брат, что ты это говоришь? Но ведь ты кровь пролил!» В отчаянии вскричала Дуня. «Которую все проливают!» Подхватил он чуть не выступление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 При неудаче всё кажется глупо. Этой глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение. Первый шаг сделать — достичь средств. И там всё бы загладилось неизмеримою, сравнительно пользой. Но я... Я и первого шага не выдержал, потому что я... Подлец. Вот в чём всё и дело. И всё-таки вашим взглядом не стану смотреть. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали...